Клиентов заведения обслуживали три сестры Лептаговы. Родными сестрами они не были, но утверждали, что происходит из одной фамилии. Все три были похожи, классические русские красавицы, дородные, полногрудые, большеглазые и с косами в руку толщиной. Не мудрено, что наши восточные собратья сходили по ним с ума.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 без намека на обычную советскую халтуру. Дом буквально в несколько месяцев стал одной из московских достопримечательностей. Японцы, и давно здесь живущие, и приезжие, валили валом. И я, синхронист, работающий с японским 30 лет, бывал у сестер Лептаговых чуть ли не через день.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 Японцы, во всяком случае, оставались весьма довольны. Впрочем, не хочу ни на кого клеветать. Отечество у нас удивительное, и, возможно, то, что они рассказывали, было чистейшей правдой. Да и в сущности, интересует меня не это, а всего лишь были ли сестры Лептаговы теми, за кого себя выдавали. Младшая из них Софья своим мягким вкратчивым голосом любила рассказывать, что по происхождению она гречанка. А в Россию ее предок попал в самом начале 17 века в свите своего дяди, епископа Тивериадского Амвросия. Этот Амвросий в православной церкви – личность довольно известная. Вскоре после возвращения из России он погиб мученической смертью,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 одного из них сыном царя Федора Иоанновича, и как законного наследника благословил на трон. Позже он вместе с этим царевичем был пойман московской властью, посажен во строк, пытан и не казнен только потому, что был стар, гряхл, и Гермоген уговорил Шуйского не брать грех на душу. Гермоген сослужил Шуйскому хорошую службу. Убей он Амбросию, на его руках была бы кровь святого Я любил эту часть истории Когда Софья бывала в форме, она, повествуя об Амбросии Прокручивала всю ту безумную эпоху, недаром сразу же нареченную смутой Повторялась она редко Каждый раз «Амвросия» ждали новые приключения, так что это был настоящий сериал во вкусе времени, но колорит сохранялся, и фальши я не замечал. История второй сестры, Натальи, была более камерная и куда более устоявшаяся, но слышал я ее всего несколько раз. Она чаще сестер уходила с одним из клиентов». Повествование было довольно печально, но не лишено азарта. Героем его был их общий предок Лептагов. Амвросий отправился в обратный путь в Палестину, Лептагов же остался. За год кочевий с казаками. Лептагов утвердился в своем старом привезенном еще из Палестины убеждении, что русские — народ полуязыческий, и он, возможно, один из тех, то призван наставить их на путь истинной веры. Собственно говоря, из-за этого он и уехал сюда, в Россию. Он с детства буквально бредил Москвой, доказывая всем и каждому, что она не только восстановит православие в прежнем великолепии блески, не только сокрушив турок, возродит Византию, но главное — подомнет под себя Рим,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 Таких образованных людей на Русь не попадало. И как тот же Максим Грек, он сколько ни тушевался, все время балансировал на грани еретичества. Трижды, несмотря на хорошие отношения с патриархом, он сидел в монастырской тюрьме. А однажды даже едва не был сожжен. Настолько серьезные обвинения против него выдвигались.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 Было самой настоящей бомбой, и через сорок лет она взорвалась, навсегда расколов русскую тякошь. Русские тогда сами от себя отступились, давно уже зная, что Господь как раз и избрал их за то, что вера их проста и искренна, они все же поддались на лукавство греков. Конечно, говорила Наталья, в греках было обаяние и прелесть, и хитрость их была хитростью старой, умной и многознающей нации. Силы ни на что уже не было, и они пытались взять свое этой самой хитростью. Но умереть, отдать жизнь за того, кто когда-то принял крестную муку, чтобы их спасти, они не могли.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 Просидев месяц в монастырской тюрьме в ожидании казни, он сломался, стал пить и работал теперь совсем плохо. Год патриарх ждал, что он одумается, возьмет себя в руки. А потом однажды, как тогда говорили, опалившись на Лептагова, гневом сослал его в село Кирилловку, верстах в ста на север от Вологды. На этом история Лептагова еще не кончается, но я здесь хочу прерваться, чтобы объяснить, в чем корень моих подозрений насчет Софии и ее сестер. Дело в том, что рассказываемое ими удивительным образом напоминает мне описание великолепного парадного сервиза настоящего шедевра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 Амвросий и Лептагов на аудиенции у патриарха Константинопольского на тарелках и на масленке. Казачий круг и Амвросий, благословляющий царевича Петра эти на Москву. Все это посреди ковыльной степи, на тарелках и хлебнице и так далее». Возможно, это просто совпадение, но мне они кажутся весьма странными, в связи с чем я и впредь в скобках буду иногда их отмечать. В Кирилловке Лептагова женили и сделали священником. Он и раньше, в Москве, а тем более здесь, еще дальше на север, даже летом мерз. Он томился, скучал по Тивериаде, по Галилейским горам, но больше всего по тамошнему теплу. Согреть его могла одна водка. После воскресной обедни он приказывал жене протопить избу, протопить так жарко, как будто это была баня. Сам же садился напротив огня и начинал пить. Их изба, как и другие в деревне, топилась по-черному. И чтобы не угореть, он устраивался прямо на полу, на молитвенном коврике, Последним, что у него еще оставалось, из Палестины. Изба быстро. Жена, стараясь ему угодить, не жалела дров. Становилось жарче и жарче. Он снимал с рясу, оставался в одном исподнем. Потом и в исподнем ему делалось жарко. Он скидывал его. Наконец ему было хорошо». Но тепло и в избе, и в нем самом все росло и росло. Пот теперь лил с него ручьем, и вместе с потом выходил хмель. На короткое время он трезвел, голова превращалась в огромные гулки, будто свод храма купол, мысли в ней больше не путались. Давно уже то, что он думал, как бы продиралось сквозь бесконечную боль в голове. Он никак ничего не мог довести до конца. Сбивался, плутал. И главное, ему скоро делалось безразлично, потому что это был вопрос. А зачем? Здесь же его отпускало. Двери открывались, было полно воздуха и света. Все вдруг приобретало настоящий цвет, запах, объем. Так что он мог одно отделить от другого и понять, что зачем следует. Он ценил и ждал эти минуты. Долгими они не были, он продолжал пить, мир снова тускнел, мерк. Но тепло и жар в нем оставались. Наконец, он уже не мог его терпеть, и, накинув на голое тело тулуп все равно зимой или летом, босой выбегал на дорогу. Он ходил по ней туда и сюда, открыв на потеху деревню Срама,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 Она была более хрупкой и грациозной, чем София и Наталья, но мне казалась самой неинтересной. Впрочем, я знал ее меньше, чем первых двух. История ее, Лептагова, была в том же духе, что и рассказанной раньше. Лептагов, на сей раз по имени Алексей, тоже родился в Кирилловке. Он был сыном нищего деревенского «Дичка», и в восемь лет его отправили в Вологду, в семинарию, где уже учились два его старших брата. По завершении курса, несмотря на отличные успехи, почти по всем предметам он закончил учебу первым, прихода даже самого захудалого для него не нашлось. Он давно считал, что через несколько лет уйдет в монастырь, но после семинарии, после ее затхлости и закрытости Ему хотелось людей, воздуха, одной из основных его идей был поворот церкви к прихожанам, открытость церкви, отказ ее от той замкнутости на самой себе. Но о месте сельского папа на худой конец дичка, на которое он тоже с радостью бы пошел, нечего было даже мечтать.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 Два года Алексей голодал, маялся без места, а потом чудом поступил в медико-хирургическую академию. Став студентом, он сразу примкнул к народникам, сделавшись в год одним из видных пропагандистов земли и воли. Он участвовал во многих кружках, участвовал и в первом хождении в народ, а когда оно провалилось, был среди тех народников, кто доказывал, что необходимо создавать в деревне постоянное поселение, иначе крестьян на восстание не поднять. Позже он говорил сыну, что уход из церкви в народничество, в народ, как в храм, было для него своего рода переменной веры. Теперь в нем...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 служение народу, который обладает неким высшим знанием и который теперь был для него так же свят, непогрешим, как раньше церковь. Этому народу было плохо, холодно, голодно, бедно, он был гоним и насилуем, власть придержащими, но он был святой народ. Завет был заключен именно с ним,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 не доживший и, следовательно, не знавший ни ее, ни ту жизнь, которая после нее наступила. И вот режиссер хотел нарушить основные законы драмы «Единство места времени и действия» и закончить «Вишневый сад» не старым финалом, а продлить пьесу еще на 20-30 лет. То есть актеры должны были играть... Строго по Чехову и в то же время играть так, словно они уже эти 20 лет прожили, прошли вперед, а потом вернулись и играют пьесу, уже зная, что будет завтра. Если бы это удалось, мне трудно представить больше искажение на над Чеховым. Но, похоже, режиссер к этому и стремился. В редакции Сестерон он уговорил на разборе пьесы.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 Принеппи вновь начал подниматься, но медленно, а в конце двадцатых годов, когда умные люди принялись напропалую распродавать то, что можно, в первую очередь ту же землю решил, что вернулось его время. Это, знаете, как раньше, когда со дня на день ждали конца света. Все продают нажитое за бесценок, потому что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому в царстве небесное, а один Фома неверующий, безбожник и циник, скупает, и не дешево, а просто задарма. У меня таким был дед». Ну и Лопахин, как мой дед, со своей семьей из первых, были, кого раскулачили. Время оказалось не их, не человече, совсем не человече. Божественным его не назовешь, а как назвать, не знаю. И время впрямь, время страшного суда». И Лопахин на этом страшном суде был осужден за то, что когда-то давно радовался, что мир перевернулся, что из рабов он стал хозяином. Это ведь тогда революция началась, тогда первый раз все перевернулось. Но им в те годы казалось, что это не шар, не мяч, который катиться будет, катится и катится, а просто кубик. Перевернется он с одной грани на другую и станет будто вкопанный. Тоже мне революция. Развили имение на дачные участке, а на дачах чем плохо? На воскресные дни приезжают из города чиновники, врачи, инженеры, пьют чай на верандах с вишневым вареньем из своего сада. Все ведь деревья вырубать тогда никому и в голову не пришло. Играют в лото, в буриме, в преферанс, ставят любительские спектакли, тот же самый «Вишневый сад» ставят. Представьте, такое имение, что у Чехова и дачники тамошние, как свою историю, этот самый «Вишневый сад» играют, вспоминают, что было прежде, теперь уже это точно не революция. Ведь даже память сохранена. Ну, следующим возьмем Гаева, брата Раневской.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 В восемнадцатом году он по-прежнему служит в банке, хотя он и дворянин, но нищий. И в банке он перед революцией был чуть ли не посыльным. Выгонять его по старой памяти не выгоняли, но и только. Теперь же, когда люди разбежались, он один из спецов. Относится к нему по его безобидности неплохо. В должностях он быстро растет. А потом, было это году в двадцать четвертом-двадцать пятом, вдруг неожиданно для всех уходит».